Эта пыль приносилась иногда даже не слишком сильным ветром, и вообще в продолжении всего описываемого месяца так густо наполняла собой воздух, что даже громадный Алтынтак, возле которого не далее 50-60 верст лежал наш путь, был виден только однажды, и то ненадолго. Облачность, как выше упомянуто, в апреле преобладала. Всего в этом месяце считалось ясно-пыльных дней 8, полуоблачных три, облачных 12 и пасных семь. Водных осадков, хотя бы росы, не было вовсе. Такое обстоятельство вместе со страшной сухостью воздуха и перепадавшими ночными морозами обусловливало тугое и слишком позднее развитие растительности. Словом, погода в апреле была так же безобразна, как и в марте, и также мало походила на весеннюю, в том смысле, как мы привыкли понимать это слово. Следование к золотому прииску Копа. Дневка в деревне Очан — и через один переход еще две дневки на реке Салганчи дали нам возможность немного ознакомиться с характером русского хребта в северной окраине его восточной части. Однако экскурсии наши по крутым, труднодоступным горам мало принесли научной работы. Растительность на горных высотах еще не пробудилась, местами под скалами впадался зимний снег, а по реке Салганчи приблизительно На десять с половиной тысяч футов абсолютной высоты встречен был даже толстый пласт льда, шагов около 200 длиной. Лишь на предгорьях, в укрытых и обращенных к солнцу скатах, начинал отрастать молодой дрисун до да низкорослый золотарник распускал свои листочки. Кроме того, здесь же изредка прокидывались цветки касатика и твердочашечника. Из птиц мы настреляли только оляпок, горных щевриц и пролетных пеночек. Уларов же добыть не могли, хотя немало полазили за ними. Трудная для верблюдов подгорная тропинка от Ачана до Солганчи и по расспросам таковая же далее до урочища Копа вынудила нас идти туда южной дорогой. Последняя значительно удаляется от гор и несколько кружнее, зато вьючным верблюдам здесь гораздо удобнее. Хотя первая половина пути лежит по местности изобильной сыпучим опучим песком — Это те самые пески, которые оставались вправо от нас на второй день следования из Черчена-Качана. Они составляют как здесь, так и далее вдоль северного подножия Русского хребта отпрыски главных песчаных масс, залегающих гораздо ниже по дну Таримской котловины. Помимо обыкновенных песчаных гряд, правда не особенно обширных, здесь всюду можно встретить вновь образующиеся песчаные наносы в виде невысоких куч или валиков возле кустов, и вообще выдающихся неровностей почвы. В форме своей эти младенцы пески много напоминают наши зимние сугробы и совершенно походят на пески, вполне сформировавшиеся. С подветренной стороны у них удлиненный пологий скат, со стороны противоположный к господствующему северо-восточному ветру вогнутый обрыв, и песок здесь рыхлеет. В районе ближайшим горам те же пески покрыты редкими, но довольно высокими кустами белолозника, кустарного чернобыльника и реамюрии. Изредка попадается Сульхир. Сделав по описываемым пескам 27 верст, мы пришли на реку Карамуран. Она вытекает, быть может, со снеговой группы, видневшейся на гребне русского хребта от реки Салганчи. Быть может, приходит из плато Тибета. Узнать об этом мы не могли. В среднем течении описываемая речка имела там, где мы через нее перешли, при малой воде, от трех до четырех сажен ширины и глубину от одного до двух футов. Летом Карамуран, как говорят, сильно прибывает, так что переправа при весьма быстром течении делается невозможной. Впрочем, подобное повышение воды вероятно случается, как и в других горных речках, лишь в известные часы дня от таяния ледников или после сильного дождя в горах. Подобно другим более значительным потокам русского хребта, Карамуран вырыл себе в наносной почве покатой от тех же гор равнины глубокое и широкое ложе, которая, вероятно, еще углубляется и притом перемещается, по крайней мере, в среднем течении описываемой реки. Здесь нынешнее ее русло, покрытое крупными валунами и обозначенное отвесными береговыми обрывами от 10 до 25 сажен высотой, имеет около четверти версты ширины, тогда как расстояние между самыми верхними ярусами прежде бывших берегов достигает до полутора верст Тот же Карамуран пересекает нижнюю из Черчена в Нью дорогу, и затем, как говорят, течет еще около сотни верст в сыпучих песках. Здесь по берегам описываемой реки, как равно и по другим речкам, забегающим с русского хребта в большие пески, растут туграковые леса и густой джангал. Водятся тигры, кабаны и дикие верблюды. Прямой путь из Черчена в урочище Копа лежит, как оказалось теперь по съемке, да и по расспросам, Прямо на Карамуран, в том месте, где мы переходили эту реку. Только безводный район по этой дороге тянется слишком на 100 верст. На Карамуран мы пришли 1 мая, но далеко не пригоден был здесь этот день для маевки. Утром стояла пыльная мгла. С полудня поднялся сильный северо-восточный ветер, который гнал песок, как поземка в наших странах метет снег зимой. Палатки, багаж, мы сами, все посыпалось песком до самой ночи. Хуже всего, конечно, доставалось нашим глазам. В следующий день пришлось сделать почти весь переход по сильно каменистой местности, где и тропинка притом была плохая. Через девять верст от кора Мурана перешли мы левый его приток реку Мит. Затем еще через 14 верст достигли урочища Копа, которая находится в предгорье русского хребта и славится как прииск золота. По словам туземцев, это золото было открыто здесь в начале прошлого столетия и с тех пор... разрабатывается то больше, то меньше. Название «Копа» в переводе означает «шалаш». Оно, как нам объясняли, дано описываемому урочищу, потому что первые промышленники золота жили здесь в шалашах. Центральное место прииска лежит на абсолютной высоте 8400 футов и состоит из нескольких десятков сложенных из булыжника саклей, в которых во время нашего прохода помещались два китайских чиновника, надзиравшие за работами Аксакалл, Старшина, дословно «белая борода», мула, несколько торговцев и часть рабочих. Остальные рабочие жили в ямах и саклях, выкопанных в лесовых толщах. Перед нашим приходом оба чиновника удрали в корею, забрав с собой все накопанное золото. Всего в это время на описываемом прииске работало, как говорят, до 500 человек. Во времена же Якуббека число рабочих простиралось будто бы до 4000. Большая часть прииска отдается ныне китайцами в аренду купцам с артом, которые имеют своих рабочих, меньшая часть находится в ведении самих китайцев, и рабочие сюда назначаются принудительно из жителей соседних оазисов — главным образом за неуплату податей. Как те, так и другие рабочие получают одежду, вообще все предметы обихода по двойной и тройной цене от своих хозяев, у которых находится в постоянной кабале. Кроме арендной платы. Часть добываемого золота арендаторы обязаны доставлять за уменьшенную плату серебром в китайскую казну, а остальное могут сбывать куда угодно. С правительственных разработок золото прямо поступает в ту же казну через заведующих чиновников, которые при этом воруют немилосердно. Сильно, как говорят, развито воровство и между рабочими, хотя к ним применяются самые строгие кары и даже смертная казнь. Во времена Якуббека было еще строже Тогда на путях ведущих от урочища Купа стояли караулы, на которых осматривали всех людей, возвращавшихся с прииска. Подозрительным личностям давали слабительное, через что быстрее получались проглоченные кусочки золота. Кроме того, женщин заставляли прыгать через ров, и при таких прыжках иногда удавалось обнаруживать похищенные золотые самородки. Замечательно, что рабочие на описываемом прииске, да по слухам и на других, живут весьма мирно между собой. Обыденные драки бывают здесь редко, убийство же вовсе не случается. Обусловливается такое отрадное явление мирным характером туземцев и отсутствием водки. О количестве добываемого в Копа золота узнать расспросами мы не могли, сведения получались самые разноречивые. Одни говорили, что золота здесь мало, другие, наоборот, много. Последнее, мне кажется, вероятнее. Самый способ добывания золота проследить также нельзя было, ибо по нашим приходе в Копа работы... по крайней мере, в ближайших к нам шахтах, были прекращены. Притом, конечно, по приказанию китайцев, местные власти следили за каждым нашим шагом и в буквальном смысле не спускали нас с своих глаз. Не желая возбуждать излишних подозрений, мы только переночевали в Копа и на завтра ранним утром пошли далее. Ущелье реки Мольджа Теперь нам предстояло идти довольно долго, возле самого подножия русского хребта, где местность, как уже было говорено, Являет собой покатую от гор пустынную равнину, там и сям изброжденную оврагами и глубоко врезанными в почву ущельями рек. Вьючная, хорошо наезженная тропа по возможности обходит первые и поневоле пересекает последние. Путь, в особенности для верблюдов, трудный, тем более, что и подножного корма всюду недостаточно. Первый переход в 36 верст привел нас на реку Мольджа.